Тема самоубийства многократно фигурирует в повестях и поэзии Карамзина. Бедная Лиза, Сиера Мурена и другие. Во всех этих произведениях самоубийство трактуется в духе штюрмерской традиции как проявление крайней степени свободы человека. Исключение составляет лишь один случай, интересный именно своей уникальностью, резким противоречием на фоне остальных высказываний Карамзина, звучит опубликованная им в Вестнике Европы в конце сентября 1802 года статья о самоубийстве. Условия публикации ее необычны. Номер, в котором она была помещена, видимо, печатался в ускоренном порядке, в результате чего в этом месяце вышло вместо двух три номера. Это сбило педантически точное соблюдение правильности выхода номеров. Статья была переводная, и, видимо, печаталась в экстренном порядке. а Другие переводы из этого же номера данного немецкого журнала были опубликованы Карамзиным значительно позже. Статья содержала уникальную в творчестве примечание «В данном случае мы имеем право говорить именно о творчестве». Анализ показывает, что Карамзин печатал только ту переводную литературу которая соответствовала его собственной программе, и не стеснялся переделывать и даже устранять то, что не совпадало с его взглядами. Конец примечания. Карамазина – резкую критику самоубийц самоубийств, а также опасных философов, проповедующих право человека лишать себя жизни. В опубликованной вскоре повести «Марфа-посадница», Марфа, которую автор называет Катоном своей республики, сравните культ Катона в сочинениях Радищева, идет на казнь, отбрасывая самоубийство как проявление слабости души. О покончивших с собой героях римской истории она говорит. Бесстрашные боялись казни. Появление этих выпадов тем более удивительно, что в дальнейшем Карамзин опять высказывался о самоубийстве вообще и об античных героях-самоубийцах В спокойных и даже сочувственных тонах. Разгадка неожиданных нападок Карамзина на теоретиков самоубийства, видимо, заключается в их непосредственной близости к гибели Радищева. Акт самоубийства автора путешествия из Петербурга в Москву» и «Отклик Карамзина» представляли собой как бы завершение вспышки самоубийств и дискуссии вокруг этого, приходящихся на конец Отдельные самоубийства как факты реальной действительности, конечно, продолжали повторяться, но внимание общественной жизни перенеслось на другие проблемы. Начало начале XIX века воцарение Александра I в России, создание империи Наполеона во Франции было временем эпохи великих войн. Походы и сражения более четверти века перекатывались по всей Европе от Испании до Москвы. Изменился быт,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 Все колыбели и все гробы Франции стали ее щитами. Стариков больше не было, были только трупы или полубоги. Слова Мюссе с некоторыми поправками применимы и к поколению русских людей начала XIX века. Наполеон вторгся в Россию в 1812 году, но сражения, в которых участвовала русская армия, начались в 1799 году, возобновились в 1805-м и практически не прекращались до самого начала Отечественной войны. Характерной чертой психологии молодого поколения военных, начинавших боевую жизнь в последние годы XVIII -го века, было осмысление себя сквозь призму образов героической античности. Известный патриот 1812 -го года Сергей Глинка пережил в юношеские годы страстное увлечения античными идеалами, и это наложило яркий отпечаток на его восприятие смерти. Поколение, которое вступало в жизнь в Петербурге и в Москве, как и те, о ком писал Мюссе, связывало смерть не со старостью и болезнями, а с молодостью и подвигами. Сергей Глинка позже вспоминал Голос добродетелей Древнего Рима, голос цинцинатов и катонов громко откликался в пылких и юных душах кадет. Поколение, еще не принимавшее участие в войне, находило поприще для античных добродетелей в готовности жертвовать жизнью высоким идеалам дружбы и патриотизма. Самопожертвование ради любви включало совершенно иную культурную тональность. Глинка приводит пример. Были у нас свои катоны были подражатели доблестей древних греков были свои филоппемены был у нас наскатонгене поступивший с кадет в корпусные офицеры и в учителя математике если бы он был на месте регула то вероятно и ему довелось бы проситься из та наратного у сената римского распахатьей обработывать ниву свое кроме жалования не было у него ничего но был у него брат, ценимый им свыше всех сокровищ. Взаимная их любовь как будто бы осуществила Кастера и Полукса. Но это герои баснословные. На поприще исторической любви братский Гене стал наряду с Катоном-старшим, который на три предложенные ему вопроса «Кто лучший друг?» отвечал «Брат, брат и брат». «Брат нашего...» Катона офицера служил в Кронштадте и опасно за Весть о болезни брата поразила нашего Катона Гене. Свирепствовали трескучие крещенские морозы. Залив крепко, смирился под ледяным помостом. Сани, ни на что было нанять, но душа была. Двигавшие ноги и сердце, и Гене отправился к брату пешком, в одних сапогах и даже без чулок можно было взять у кого либо теплые сапоги или деньги но что такое просить одолжиться древний римлянин терпел а не просил с небольшим в полтора суток генней перешел залив навестил обнял брата и возвратился в корпус к назначенному дню дежурства хотя и оказались признаки горячки хотя и уговаривали его отдохнуть и вызывались отдежурить за него он отвечал Не изменю должности моей. Отдежурил и слег в постель. В бреду жестокой горячки видел непрестанно брата. Говорил с ним и с именем его, и спустил последнее дыхание. не Неслучайно Глинка вырос в кадетском корпусе, где рядом с бюстом Александра Македонского стоял катон утический, а во время лекции он читал украдкую то дидерота, то... Буффлера, то Вольтера, то Жан-Жака Руссо. При первом же конфликте с корпусным начальством, по его словам, подвиг Катона, поразившего себя кинжалом, когда Юлий Цезарь сковал его цепями, «кружился у меня в голове». Эпоха наполеоновских войн наполнила античную образность реальным содержанием. А если Денису Давыдову, главе партизанского отряда, пришлось одеться в народное платье И повесить вместо ордена на шею икону Николая Угодника, то есть принять вид, соответствующий национальному духу и народной войне, то это не означало, что античные образы перестали волновать участников военных походов. Многочисленные источники дают нам и противоположную точку зрения. Многие документы свидетельствуют о том, что в эпоху наполеоновских войн раненый или умирающий офицер нередко переживал свою судьбу сквозь призму представлений о высоких подвигах и героических примерах истории. Когда декабрист-художник Федор Толстой создавал свои знаменитые барельефы 1812 года и стилизовал их в духе античной традиции, это была не просто дань эстетическим условностям классицизма, но и отражение того, как непосредственные участники событий видели мир, Однако античная помпа не могла сделаться не только единственной, но даже основной системой образов, сквозь призму которых современники воспринимали 1812 год. Точнее, эти ощущения выразил Денис Давыдов, закончивший очерк «Тильзит» в 1808 году словами. 1812 год стоял уже посреди нас, русских, со своим штыком в крови подула со своим ножом в крови полокать достаточно просмотреть самые различные списки людей первой половины XIX века чтобы убедиться какие потери понесли те кому в 1812 году было 18 25 лет между поколениями Крылова и Пушкина в русском обществе мы замечаем истинный провал он образован вычеркнутыми из жизни людьми, чьи трупы устилали пространство между Москвой и Парижем. И хотя это была великая эпоха тень, которая упала на всю историю Европы, нельзя не подумать о тех, кто так и не написал своих книг и не высказал своих идей, быть и может предназначавшихся для того, чтобы направить историю России по иному, менее трагическому пути. Невозможно даже бегло перечислить имена тех, кто вошел бы в самый сжатый список погибших в эти годы. Слова из стихотворения Лермонтова Бородино «И ядром пролетать мешало гора кровавых тел» не были только поэтической гиперболой. Свидетельства современников и самые приблизительные подсчеты рисуют такую же картину. В стихотворении Лермонтова рассказ ведется от лица артиллериста, а предполагаемое место действия – батарея Раевского. А вот тоже место сражения, описанное с водовой другой точки зрения. Во-первых, сражение у батареи дается глазами французского офицера, во-вторых, оно описано языком не поэзии, а прозы, сознательно имитирующей документальность. Речь идет о взятии редута П. мэриме Сквозь голубоватый пар видны были за полуразрушенным бруствером русские гренадеры, с наведенными на нас ружьями, неподвижные как статуи. Мне кажется, я еще сейчас вижу каждого солдата с левым глазом, устремленным на нас, а правым — скрытым за наведенным ружьем. А в амбразуре, в нескольких шагах от нас, человек, под лепушки, держал зажженный фитиль. Я вздрогнул и подумал, что настал мой последний час. «Сейчас начнется бал!» — вскричал капитан. «Добрый вечер!» Это были последние слова, которые я от него слышал. Барабанный бой раздался в редуте. Я увидел, как опустились все ружья. Я закрыл глаза и услышал страшный грохо, сопровождаемый криками и стонами. Я открыл глаза, удивляясь, что еще жив. «Редут» снова был окутан дымом, меня окружали раненые и убитые. Капитан лежал у моих ног, его голову раздробило ядро, и меня всего забрызгало его мозгом и кровью. Из моей роты осталось на ногах только шесть человек и я. На батарее Раевского был убитый начальник артиллерии 28-летний генерал Александр Иванович Кутайсов. В районе той же центральной батареи на Кургане дивизия п г Лихачева упорно сдерживала атаки французов. Сам Лихачев, немолодой генерал, заработавший чин подпоручика и первые награды еще в суворовских походах, страдавший все время отступления от жестокого ревматизма, командовал дивизией, сидя на стуле, поставленном на холме. Потеряв почти весь личный состав дивизии, Лихачев обнажил шпагу и, ковыляя на больных ногах, пошел навстречу атакующим французам. Он был изранен, но чудом сохранил жизнь. Взятый в плен, Лихачев был подведен к Наполеону, который распорядился отправить его в Париж на лечение. Однако по дороге в Кенигсберге генерал умер от ран. На Бородинском поле пролилась кровь двух из пяти братьев генералов Тучковых.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 Александр Алексеевич Тучков IV действительно принадлежал к наиболее романтическим фигурам 1812 года. Отец его был генералом три брата так же, как и он, боевыми генералами, активно участвовавшими в военных событиях той поры. Все братья Тучковы вошли в русскую историю. Тучков I и Тучков IV пали на Бородинском поле. Тучков II Сергей, тоже боевой генерал, вошел в историю, в частности, как друг Пушкина во время его южной ссылки и как один из основателей той кишиневской масонской ложи, членом которой был поэт и которая, можно полагать, была замаскированным филиалом тайного общества декабристов, возможно, Ордена Русских Рыцарей. Настойчивая свободолюбие Сергея Тучкова его дружба с такими людьми, как Пнин и Пушкин. Тучков давал Пушкину читать копию оды «Вольность Радищева». Его ненависть к Аракчееву не только характеризуют собственные убеждения генерала, но и бросают отсвет на всю атмосферу семьи, в которой, видимо, сочетались воинские подвиги со свободолюбивыми настроениями. Александр Алексеевич Тучков прожил жизнь, пропитанную той атмосферой романтизма, которая пленила юную Цветаеву. Молодым человеком он, как толстовские герои Андрей Балконский и Пьер Безухов, пережил романтическое увлечение генералом Бонапартом и даже собирался ехать сражаться в его армии в Египте. Однако во Франции, где он проходил курс математических наук, учился философии и артиллерийскому искусству, он встречался с убежденным республиканцем Эл Корно и слушал его критику властолюбивого генерала вернувшись в россию тучков в 1806 году женился на маргарите Михайловне нарышкиной сестре михаила михайловича Нарышкина, в дальнейшем члена союза благоденствия и северного тайного общества а после осужденного по четвертому разряду на двенадцать лет каторги вскоре после свадьбы тучков отправился в действующую армию в бою под Голомыниным он впервые принял участие в сражении, где, как сказано в официальном донесении, под градом пуль и картечий действовал как на учении. В 1807 году он, действуя под начальством Багратиона, проявил храбрость и хладнокровие, и был награжден Георгиевским орденом четвертой степени. После сражения при Фридленде он писал брату Николаю Тучкову I. «Невзирая на ядра, картечь и пули, я совершенно здоров. Я участвовал в двух кровопролитнейших битвах. Особенно жестоко была последняя, где в продолжении двадцати часов я был подвергнут всему, что только сражение представляет ужасного. Счастье вывело меня невредимым из боя. Спасение мое приписываю чуду». После тельзийского мира Тучков был переведен в армию участвовавшую в шведской кампании. В начале мая он проделал со своим отрядом опаснейший марш, пройдя через глубокие снега в тыл шведской армии и форсировав морской путь к столице Швеции. Этот рискованный марш решил исход войны. В кругах, близких к семейству Тучковых, упорно держались разговоры о том, что Маргарита Михайловна, как героиня бетховенского Эггманта, переодевшись в мужской костюм, сопровождала мужа в этом тяжелом и опасном походе. Мы не знаем, соответствовал ли этот слух истине, но он вполне гармонирует с той атмосферой романтизма и героизма, которой была окружена вся семья Тучковых. В войне 1812 года Тучков принял участие как командир бригады в составе армии Баркелая де Толли, которая прошла весь боевой путь от западной границы до Бородина в бородинском сражении командуемая им бригада входила в дивизию конавницына и вместе с нею в разгар сражения была перетянута от утицы к деревне семеновская в самый центр сражения в момент когда бой принял опасный характер и солдаты ребельского полка заколебались тучков схватив знамя первого батальона бросился вперед картеч сразило его на месте. Примечание. Подвиг Тучкова позже послужил Льву Николаевичу Толстому прообразом для описания героического поступка князя Андрея под Аустерлицем. Конец примечания. Через несколько часов в районе деревни Утица был смертельно ранен Тучков I. Когда французы отступили и на Бородинском поле начали рыть могилы для павших, жена Тучкова в глубоком трауре сопровождением монаха из ближнего монастыря обходило поле в поисках трупа мужа тело найти не удалось на предполагаемом месте его гибели вдавая возвела церковь и монастырь в котором после смерти своего сына постиглась и провела всю оставшуюся жизнь конечно было бы заблуждением рассматривать поведение людей 1812 года только сквозь призму романтики героиня повести пушкина россловлев грустно-иронически писала «Все закаялись говорить по-французски, все закричали о пожарском именине и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни». Однако настроение романтической молодежи, которой принадлежал и Тучков-четвертый, Пушкин передал героине своей повести. Полина и героиня-повествовательница в беседе с французским пленным узнают, что Москва сожжена русскими патриотами, чтобы лишить армию Наполеона, провианта и отдыха. Полина и я не могли опомниться. «Неужели, — сказала она, — Синекур прав и пожар Москвы — наших рук дело? Если так, о, мне можно гордиться именем россиянки!» Вселенная изумится великой жертве. Теперь и падение наше мне не страшно. Честь наша спасена. Никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки. Примечание. Имеется в виду известный в 1812 году апокрифический рассказ о крестьянине, который отрубил себе руку, чтобы не идти в наполеоновскую армию. сравните Пименова, русский Сцевала. Конец примечания. И жжет свою столицу. Глаза ее так и блистали, голос так и звенел. Я обняла ее, мы смешали слезы благородного восторга и жаркие моления за Отечество. «Ты не знаешь», — сказала мне Полина с видом вдохновенным, «твой брат, он счастлив, он не в плену, радуйся, он убит за спасение России». В годы после Отечественной войны смерть как бы исчезает из сознания той молодежи, которая, вернувшись с полей сражения, приехав из-за границы, с особенной силой чувствовала жажду жизни и потребность в деятельности. Смерть как бы переносится во вчерашний день, думали о завтрашнем, о проектах, реформах, порой об успехах на службе. Размышления о смерти мало кого волновали. Все старались двигаться, остановиться, жениться, поселиться в Москве, стать как персонаж Грибоедова, московский житель женат, умереть для общества. Казалось, делом столь же безнадежным, как действительно на самом деле умереть. Поэзия Жуковского с его потусторонностью и моментом умори казалась настолько несовременной, что поэты начали подозревать в ней и придворном карьеризме. Даже вспышки дуэлей в это время отзывались не отчаянием и безысходностью, а молодечеством и жаждой жизни. Когда во время пребывания русских офицеров в Париже отставные наполеоновские офицеры, надев раки на плечи, с которых только что были стянуты мундиры великой армии, специально затевали в кафе с ними ссоры, это воспринималось как продолжение войны. В дальнейшем же бритерство и связанные с ним дуэли также оставались характерной чертой офицерского, особенно гвардейского быта. Однако среди той части молодежи, которая, захвачена идеалами союза благоденствия, культивировала филантропию и просвещение, бритер и дуэлянт выглядел человеком пустым и отсталым. Иное дело, когда сама дуэль окрашивалась в тона общественного протеста. Такова была, например, дуэль на Васильцева и Чернова и продуманный, королевым ритуал, похорон, превращенный в манифестацию. По мере приближения к роковой черте 1824-1825 года, мера ощущения членов тайного общества приобретала трагический и жертвенный характер. Тема смерти добровольного жертвоприношения на алтарь Отечества все чаще звучит в высказываниях членов тайного общества. Характерны слова, сказанные Александром Адоевским в момент выхода на Сенатскую площадь. «Умрем, братцы! Ах, как славно умрем!» Тема жертвенной гибели пронизывает поэзию Рылеева. Но, что для нас в данном случае особенно важно, тема эта становится определяющей линией его жизненного поведения. Историк литературы проанализирует предсмертную исповедь Наливайка из одноименной поэмы. «Известно мне, погибель ждет того, кто первый восстает, На утеснителей народа, судьба меня уж обрекла». Но историка культуры еще более привлекут стихи, написанные Релеевым в Петропавловской крепости. «И плоть и кровь преграды вам поставит». Вас будут гнать и придавать осмеивать и дерзостно бесславить, торжественно вас будут убивать, но тщетный страх не должен вас тревожить. И страшны ли те, кто в и жизнь отнять, и этим зла вам причинить не может? Трагический поворот этических вопросов в последние годы перед восстанием декабристов изменил отношение к дуэли. Если бритерская традиция создавала культ победителя, то теперь выплывала трагическая сторона победы, покупаемой ценой убийства. Не случайно первая же глава Евгения Онегина, написанная после 14 декабря, посвящена была трагедии победы. Незадолго до восстания такую же трагедию, убив на поединке друга, пережил декабрист Е. Оболенский. После декабристский период ощутимо изменил концепцию смерти в системе культуры. Прежде всего, смерть вносила истинный масштаб в карьерные и государственные ценности. Николай I, который был убежден, что «может все», слова его в беседе со Смирновой и Россет, разговоров о смерти нетерпелы, всегда их обрывал. В таких разговорах раскрывалась ограниченность и счета его власти, И в этом, возможно, была одна из причин того, почему мысли о смерти привлекала самых разных людей Николаевской эпохи. Е. Боротынский посвятил смерти целое стихотворение. «Смерть, дщерью тьмы не назову я, И раболепную мечтой, Гробовый остров ей даруя Не ополчу ее косой, О дочь верховного эфира, О светозарная краса!» В руке твоей олива мира, а не губящая коса. Когда возникнул мир цветущий из равновесия диких сил, в твое хранение всемогущий его устройство поручил, а человек — святая дева. Перед тобой с его ланит мгновенно сходят пятна гнева, жар любострастия бежит. Дружиться праведной тобою. «Людей недружная судьба, ласкаешь тою же рукою, ты властелина и раба. Недоумение, принуждение, условия смутных наших дней, ты всех загадок разрешения. Ты разрешение всех цепей». Пушкин с легкой иронией пародируя романтический культ смерти, предлагал Дельвигу при посылке ему черепа одного из его предков на выбор. «Изделие гроба преврати в увеселительную чашу, вином кипящим освети, да заедай уху да кашу. Или как Гамлет Боратынский, над ним задумчиво мечтай. Лицо эпохи отразилось и в образе смерти. Примечание. История о концепции смерти в русской культуре не имеет целостного освещения. Для сравнения с западной европейской концепцией можно порекомендовать читателю книгу Вуэль Мишель, Смерть и Запад с 1300 года до наших дней, Париж, Галлимарт, 1983 год. Конец примечания. Смерть давала свободу. Смерть искали в Кавказской войне, казавшейся бесконечной, и на дуэли. Под дулом дуэльного пистолета человек освобождался от императорской власти и от петербургской бюрократии. Возможность увидеть своего врага лицом к лицу и направить на него свой пистолет давала лишь миг свободы. Не понимая этого, мы не постигнем, почему Пушкин пошел к барьеру, а Лермонтов бравировал готовностью подставить грудь под выстрел. Там, где вступала в права смерть, кончалась власть императора. Каждая эпоха имеет два лица — лицо жизни и лицо смерти. Они смотрятся друг в друга и отражаются одно в другом. Не поняв одного, мы не поймем и другого.